Глава 17. «Так, может, тут колдун жил?» — захохотал Богдан. «Тот самый сказочный Кощей. Силы у него было много, зла-то и того больше. Согнал крестьян до да горожан, они ему замок и построили. А потом нашелся богатырь и победил злого колдуна. Спас девицу Красу и увез отсюда». «Потом народ окрестный вынес, что смог, а дорога заросла. Вот тебе и объяснение». «Кощей персонаж сказочный», — наставительно напомнила ему отрада. «Живи на самом деле, такой сильный колдун я бы знала. Нам бы совершенно точно о нем рассказывали. Но твоя версия мне нравится, очень сказочная». «Твоя про царскую семью не менее сказочная». Богдану даже стало обидно немного. «Уже темнеет. Ты и ночью собираешься тут скакать?» «Нет», — отмахнулась от рада. «Ночью осматривать я ничего не буду. Так что не надейся, что я тут себе сверну шею. Ты лучше скажи, ты меня кормить собираешься?» «Придется, куда деваться». Богдан закатил глаза. «Только разносолов не жди». «Какой же ты неподготовленный!» Фыркнула Отрада, обходя Богдана и возвращаясь в коридор. «Дилетант-то не похититель!» «Я, конечно, знала, что слухи о тебе сильно преувеличены, но не настолько же!» А вот сейчас обидно было. Богдан поспешил догнать на Халку. «Я могу тебя опять связать!» — пригрозил он. «Я даже готова на это посмотреть!» — заявила Отрада. «Давай так!» Она резко остановилась и развернулась отчего Богдан чуть не налетел на нее. «Ты мне не угрожаешь! Я не применяю к тебе магию!» «Хочу напомнить, что у тебя не получилось!» Теперь ехидничал Богдан. «У меня есть и другие приемы!» — вздернула бровь от рада. Но мысль о том, почему не получилось применить к Богдану колдовство, требовала обдумывания. Никаких чар на нем нет. Почему тогда ничего не вышло?» «Надо было просить больше», — вздохнул Богдан. «Надо было вообще не связываться», — посоветовала ему отрада. «Есть предложения, от которых нельзя отказаться», — зло произнес Богдан. «И это одно из них». «Хотела бы сказать, что мне тебя жаль, но это не так. Ты сам выбрал свою судьбу». Отрада опять резко развернулась, хлестанув Богдана косами, и пошла из замка. «Много ты понимаешь!» — крикнул ей в спину Богдан, оставшийся стоять на месте. Более обида захлестнули его. «Избалованная девчонка!» — выговорил он. Он страшно завидовал Отраде. У нее было то, чего у него никогда не будет. Семья. Семья, которая придет на помощь. А ему всегда доставались только тумаки, потому что он подкидыш. Позор матери, от которого избавились, выкинув в чужой огород. Отрада сама не понимает, насколько она счастливая. «Через месяц верну обратно, если меня раньше ее бабка не прибьет». С этой мыслью Богдан пошел следом. Девушка уверенно шла в сторону башни, будто она здесь хозяйка. В сумерках ее белое платье было видно очень хорошо. Она даже не обернулась. По лестнице они поднимались в молчании. Только шорох шагов и осыпающихся камешков. «Я буду спать на кровати», — заявила сходу. «Сам виноват, что плохо подготовился. А еще я хочу кушать». «Готовить тоже я должен», — спросил Богдан, точно зная ответ. Отрада кивнула. «А тут умывальника не вижу». Отрада еще раз оглядела комнату, вдруг не заметила. «Где руки мыть здесь? Ну и прочее?» — произнесла смущенно. «Внизу под лестницей есть дверь», — ответил Богдан. «Здесь даже у слуг были умывальни. Такие вот заботливые хозяева. Иди, я пока огонь разведу. Совсем погас, пока ты, как коза, скакала по стенам». Отрада, одарив Богдана просто убийственным взглядом, вышла из комнаты. «Я что ли просила меня украсть?» — ворчала она, спускаясь. «Переодеться не во что, расчесаться нечем, комнату не приготовил». «Ну и вот как я здесь месяц жить должна? Платье надо постирать и зашить, а мыться я как буду? Ох, мужчины эти!» Она, вздохнув, закатила глаза. «Бабули и маме мамина гороха нажалуюсь. Прищурившись, пригрозила от рада. «Вот же что стручок этот удумал!» Под лестницей нашлась маленькая купальная комната, явно предназначенная для воинов, находившихся в башне. «Ну, хоть вода есть!» Отрада вздрогнула, когда ей на руки полилась ледяная вода. Чтобы помыться, придется греть воду в котелке. Как ей сейчас не хватало ее походной сумки! Для полевой практики у нее был целый набор всего необходимого. «Нет, так жить совершенно невозможно. Даже руки вытереть нечем!» — возмущалась Отрада. «Завтра же вызову хозяина этого леса!» Пусть отнесет бабулиному лешему записку, чтобы собрали мою сумку. Я решительно отказываюсь терпеть лишения и уходить отсюда тоже не собираюсь. Богдан пусть как хочет, а я, пока все не обследую, отсюда не уйду». Закончив в умывальне, выглянула на улицу. Там уже наступили слишком темные для лета сумерки. «Не сбегу, пусть не надеется», — хихикнула от рада, закрывая дверь. Настроение у нее было приподнятым, и она поспешила обратно в комнату, чтобы Богдану было не так скучно. Парня она застала за уборкой в комнате. Он складывал раскиданные ею вещи. Думаю, получится для тебя приличная постель из этих штор. Отрада не собиралась помогать. Богдан даже не глянул в ее сторону, продолжив делать уборку, но весь его вид выражал какую-то обреченность. А это что? Отрада увидела под грудой тканей корешки с позолотой. «Книги?» «Да», — рыкнул Богдан, перекладывая шторы. «Нашел тут несколько». «Ты...» — он выпрямился. «Помочь мне не хочешь?» «Нет». Отрада проплыла мимо него к книгам. «Я не просила меня похищать. Сам виноват». Она взяла в руки первую попавшуюся. Книга оказалась исторической летописью, даже с картинками. «Травник, сонник, собрание сказок и легенд, даже какие-то легкие развлекательные книги». «Здесь очень любили читать». Отрада бережно перебирала книги. «Где-то внизу или в пристройке точно была библиотека». «Завтра покажу», — проворчал Богдан. «Я пошел за дровами, дверь не запираю». Произнес с намеком. «Даже не надейся», — со смехом произнесла Отрада. «А что на ужин?» «Что получится?» — на ходу бросил Богдан. «Я не повар». «Да я, как бы, тоже не стрепуха!» — крикнула ему в спину отрада. «Меня зелья учили варить, а не супы!» — ворчала она, продолжая разбирать книги. Вскоре комнату огласил счастливый виск. а а, -а! Вот это да!» Бурную радость вызвала потрепанная книжка в мрачном переплете. Отрада то поглаживала кожаную обложку — То прижимала книжицу к груди, блаженно улыбающаяся, ее и застал вернувшийся Богдан. Ты чего? спросил, сваливая дрова возле камина. У тебя такой вид, будто царскую казну вынесла. Отрада посмотрела на него сияющими от счастья глазами и произнесла: Лучше! Это гораздо лучше! Это же справочник по травоведению, самого луки травознающего! Э-кого? Богдан такого восторга не понимал. «Эх ты!» — укоризненно произнесла отрада, качая головой. «Этому справочнику триста лет, не меньше. Таких осталось по пальцам одной руки пересчитать. В библиотеке царской есть. Его выдают только профессорам. Да и то выносить из библиотеки нельзя. А студентам так и вовсе только копии поглядеть можно. А на этой книге даже подпись самого Луки». И кажется мне, что эта книжечка потолще будет. Ты сама сказала, что студентам не дают. Поймал ее на слове Богдан. Так откуда можешь знать? Ой, вздохнув, от рада закатила глаза. У меня мама при царе нашем. Думаешь, она мне пропуск в библиотеку царскую не выбила? А мне вот всегда было интересно. Богдан начал выгребать залу и угольки из камина. «Зачем царю Ега? У него ж и колдуны есть, и лекари, советники всякие, и бояре». «Да что там те лекари?» — отрада пренебрежительно повела плечом. «Лишь бы выдернуть да отрезать». «А Ега это другое. Мы с природой общаемся, травки полезные знаем, зелья из них варить можем. Вот, допустим, сломал ты ногу». «Я не хочу ломать ногу». Богдан был категорически против. «Ай!» — отмахнулась от рада. «Это я к примеру. Вот сломал ты ногу. Лекарь что? Перевяжет, зафиксирует. Ну, если что серьезное, разрежет, соберет и зашьет. А колдунья обезболивающая приготовит, сон лечебный наведет, зелья да настойки полезные сделает, чтобы кровь остановить, чтобы зараза не прицепилась да заживала все быстрее». «Ну и почему тогда ведьма сама в лекаре не идет?» Богдан этого понять не мог. «Почему же? Может и пойти в лекарке?» Отрада смотрела на него как на дурачка, не понимающего простых вещей. «Только вот не каждый может ранами заниматься. Многие крови боятся или в обморок падают при виде сломанной руки, когда кости торчат. Один даже сильный колдун все знать не может, да и сил не хватит». Поэтому есть специализация. Да и с колдовской силой людей очень мало. Сильных и того меньше. И они выбирают места пожирнее. Уколол ее Богдан. При царях да боярах. Ну, что поделать? Отрада пожала плечами. Ты вот тоже не поля пашешь, а невест чужих крадешь. А ты их женихов гоняешь. Напомнил ей Богдан. Ну, я будущее вижу. Отрада оправдываться не собиралась. «Если человек плохой, зачем же за него замуж идти? К одной вон вообще колдун сватается, песок сыплется, а все туда же». «Ой!» — она испуганно смотрела на Богдана. «А как же бабуля без меня к нему поедет? Ух, надеюсь, меня дождется. Я тоже хочу посмотреть, как бабуля будет колдуна воспитывать». «Ты на всю голову чудная!» Богдан пытался высечь искру, но от злости ничего не получалось. «Гори!» — отрада бросила на дрова заклятие, и они с треском загорелись. «И ничего я не чудная, просто бабуля у нас сейчас самая старая и опытная ега. Она, знаешь, что умеет? Воду в реке стеной поставить и лес взмахом руки вырастить!» С восхищением рассказывала отрада о своей бабушке. «Я тоже когда-нибудь так смогу!» Сейчас бы ты смогла помочь мне с ужином. Богдан попробовал еще раз усовестить ее. Нет, отрада уселась на кровать и раскрыла справочник. Я, может, завтра грибов до да ягод насобираю, но не обещаю. Ой, какая красота! Это она уже говорила не Богдану, а справочнику. На каждой странице были рисунки растений с обозначением разных частей и подробным описанием. Листая книгу, от рада пришла в еще больший восторг. На полях были заметки, явно сделанные рукой самого Луки. Не книга, а настоящее сокровище. И стало еще любопытнее, кто же жил в этом замке. А Богдан, закончив возиться с дровами, пошел набрать воды в котелок. Еще надо забрать тушку зайца из ледника. Суп будет или похлебка, это уж как получится. Вернулся он не скоро с вымытыми овощами и мясом, подвесил котелок и принялся чистить и нарезать продукты. А отрада, забравшаяся на кровать с ногами, продолжая улыбаться, читала справочник.